глава вторая. По дороге в прокуратуру Рябинин покупал газеты, всякие, без разбора. Не только прочесть, но и просмотреть не всегда успевал, поэтому складывал их на сейф. Сегодня до прихода первого вызванного свидетеля Рябинин успел лишь глянуть в рекламу. Его от газеты оторвал не свидетель, а телефонный звонок районного прокурора просил зайти. Уж не происшествие ли? Прокурор склонился над развернутой газетой. Он политических статей не пропускал. Вопрос задал Рябинину почти с упреком. «Сергей Георгиевич, прессу читаете?» «Просматриваю», — уклонился Рябинин от прямого ответа. «И что сегодня вы смотрели?» «В продажу поступил фельдшийский тунец». «Какой тунец?» С острова Фиджи. Надо читать. Прокурор неодобрительно улыбнулся. Юрий Александрович. Уж слишком пресса желта. А это читали. И прокурор протянул газету, в котором желтым маркером было обведено рекламное объявление. Рябинин глянул. Знатокам английского стиля, любителям экстрима и людям с крепкими нервами «Сдается комната в доме номер четыре по пригородной улице. Впечатлительных, просим не беспокоить, цены умеренные». Возвращая газету, следователь усмехнулся. «Феджийский тунец». «В каком смысле?» «Пустячность и дурь». Видимо, последние слова Рябинина прокурора задели. Из папки он выдернул несколько скрепленных листков, Отцепил один и протянул следователю. А это заявление. Обращаюсь в порядке сигнала. Дом 4 по пригородной улице принадлежит с виду приличной современной паре. Но дом окутан мистической непоняткой. В нем не приживаются кошки, даже черные. Собаки, оказавшиеся возле дома, поджимают хвосты и убегают. Поскольку мы живем на далекой окраине, то в парке летают стаи воронья, которые липнут к нашим окнам и балконам, а на крышу дома номер четыре ни одна птица не садится. Заслуженный пенсионер Лихолетов утверждает, что у него возле этого дома останавливаются часы. Рябинин недочитал, видя, что прокурор протягивает ему очередную писульку. Мятый тетрадный листок в масляных пятнах и следах кетчупа. Кетчуп прокурор объяснил. Заявление коллективное. «Уважаемые господа и товарищи прокуроры, милиция ничего не делает с домом номер 4 по пригородной улице, а мы уже беспокоимся за наших детей. По ночам в доме шум, стоны, крики, но там не пьянство». А кое-что похлеще. Когда женщины проходят мимо дома, то у них сжимается сердце. Пенсионерка Иринкина в окне дома видела черную рожу, но белозубую. Насмотревшись телевизора, думаем, что в дом поселили парня негритянской нации для обслуживания дам сексуальной направленности. Рябинин положил заявление на стол. «Юрий Александрович...» Не знал, что вы склонны к юмору. Не только я, но и прокурор города. Все эти заявления он направил нам для проверки. Возбудим уголовное дело. Прошу вас организовать проверку без возбуждения дела. Возьмите объяснение, подключите оперов. Вы знаете как. Рябинин знал, но не знал, почему проверка спихивается на него, на следователя а не на помощника прокурора. Вырвались другие слова. «Юрий Александрович, этой проверкой людей не рассмешим!» Прокурор вздохнул и сказал каким-то обреченным голосом. «В этих заявлениях есть письмо кандидата юридических наук, который со стены злополучного дома отлепил рекламку. Она предлагала переночевать в доме и встретиться с духом. Кого думаете?» «Пушкина, Наполеона?» «Нет, с духом Лаврентия Павловича Берии. Отсюда уже недалеко до возрождения тоталитарного режима. Как вы думаете?» «Думаю, что опера изловят». «Кого?» — не понял прокурор. «Дух Берии».